Глава 9. Новые реалии. Верховная королева входила в дела цивилизации. Быть системной совсем другое дело. Она обратила внимание, Тормы контролировали несколько звёздных секторов, но королевы в таких уровнях не было. Секторами приходилось управлять самой. Таких секторов насчитывалось десяток. У неё уже появились мысли, как оптимизировать управление. Следующий важнейший вопрос демография. Население Тормов распределялось по звёздным секторам неравномерно. В одном звёздном секторе перенаселение, в другом свободные экзопланеты готовые к колонизации. Есть резерв для снижения демографического давления в перенаселённых звёздных системах. По прикидкам получалось, что демографическую ситуацию можно стабилизировать в ближайшие год-2. Она не понимала, зачем старая королева затеяла экспансию звездного сектора цивилизации Салем. Никакой необходимости. Все решалось в своих секторах и на много лет вперед. Далее посмотрела работу научных гнезд, ничего нового. Даже не могли разобраться с установками телепортации Салем. Надеюсь, лучшие времена скоро наступят. В союзе со Звёздной Империей нам не будет равных в обозримых просторах Вселенной. Коллективный разум колхнулся. Информационная матрица королевы излучала волны оптимизма и желания прогресса для цивилизации, то, чего всегда добивалась эволюция вида. Пути решения разуму не интересовали. Понятия врагов и друзей у него не существовало. Только целесообразность и процветание цивилизации. Учитывая настроение королевы, инициировал позитивные излучения цивилизации, поощряющие действия верховной королевы. Её наполнили флюиды понимания и одобрения, единство в борьбе за выживание вида. Верховная понимала, что сейчас её окружал совсем другой уровень коллективного разума, более интеллектуальный, что ли. Хотя он не мог быть интеллектуальным или нет. Он просто выполнял заложенную эволюцией программу выживания на своём уровне. Программа генерировалась подсознаниями всех форм цивилизации. Поведенческие мотивации видов в той или иной ситуации брались оттуда же. На этом этапе конфликтов в понимании будущего между королевой и коллективным разумом не наблюдалось. Все её указания выполнялись незамедлительно. Она изучала гнёзда, которые проводили дальнюю разведку с целью обнаружения экзопланет. Здесь ситуация совершенно неоднозначная. Полёты совершались на длинные расстояния очень долго. Некоторые корабли находились в полёте столетиями. На таких кораблях сменялись поколения тормов, а не всё летели. Доклады с кораблей говорили о том, что обнаружено много пригодных для тормов планет. Столько что их просто не заселить. В целом цивилизация управляемая и стоит твердо на своих лапах с хорошей перспективой развития. Звездная империя с их планетами нам не нужна. Хотя нет. Нужна. А технологии? А договор? А стая, которую я там оставила? Нет. С Салем еще поработаем. Как там моя системная королева Лок Торсон? Информационное поле услужливо предоставило доступ к положению дел в звёздной системе Цурон. В целом локо осваивался, рассредоточил флоты, провёл ревизию, установил очередность оснащения и ремонта. Порядок соблюдает строгий. Летает на планету Олкив. А вот и доклад планетарной королевы об уничтожении Де Санта Салем на планете. Этого быть не может. Надо проверить. Вошла в информационное поле флагмана и всё увидела. Ну, ничего же ли, а спасли. Что ж, я отдала им планету Олкив. Надо пообщаться с Локом. Он находился в информационном пространстве и активно руководил сектором. Вошли в курс дела. Обращение Верховной королевы слегка напугало своей неожиданностью. Да, всё в порядке. Распредеточил флоты, нападений с Олем больше не будет. Думаю, слетать на планету Веронея и провести переговоры. Слетайте только ненадолго. Я в курсе спасения экипажей кораблей. Вначале думала, и вправду уничтожили. Ещё там, в космосе, когда флот сделал решающий залп. Теперь поняла. Вы их спасли этим залпом. Мотивация понятна, не осуждаю. Кроме руководства звёздным сектором, займётесь политикой, будете курировать взаимоотношения со звёздной империей. Постараюсь сделать всё, что от меня зависит. И ещё Я решила прекратить экспансию в сторону Звездного сектора Салем на все времена. У нас достаточно планет для заселения, так что успокойте императора. Сотрудничать продолжим на взаимовыгодных условиях. Хорошее начало правления. Не торопитесь. Мне нужны корабли с установками телепортации, пусть даже под контролем Салем. Для чего? Придётся заселять обнаруженные экзопланеты, перевозить тормы с перенаселённых планет и, конечно, проводить разведку. В вашем распоряжении целый флот. Не поняла. Ваш флот? Этот, который сейчас припаркован на орбите планеты Олкив. Вы можете принять такое решение? Почему нет? Можете забирать только замаскированные корабли, оставляйте мне и, пожалуйста, Проводите всё, что заблагорассудится, но в установки не лезьте и не пытайтесь вскрыть, там стоит защита. Более того, в случае проблем можно отключить их дистанционно. Щедро, в долгу не останусь. Если мне потребуются ещё такие установки, сможете организовать? Ничего невозможного нет. Будем договариваться. Позитивно. В таком случае я забираю флот немедленно и начинаю масштабные реформы цивилизации. Держите меня в курсе дела. У вас полная свобода действий. Планета Алкив ваша, как договаривались. Можете колонизировать, препятствий чинить никто не будет. Учтите, только планета, а не звёздная система Цурон. Мне пришла хорошая идея. Можно сделать систему Цурон буферной зоной. Хорошая идея. Нужно продумать детали. Ну вот и подумайте. На этом контакт закончился. Лок наполнился уверенностью в завтрашнем дне. Маршал открыл глаза, взгляд упёрся в прозрачный колпак, похожий на блистер истребителя. Где я? Что со мной? Он даже слегка запаниковал, перевёл взгляд вправо, влево и понял: в медицинском центре. Людей в белых халатах ни с кем не перепутаешь. Но почему в медицинской капсуле? Нахлынули воспоминания последних суток. Вспомнив, о последних сутках. Вспомнив, всё понял. А к капсуле уже спешил дежурный врач, датчик сигнализировал, что пациент очнулся. Колпак поднялся, освобождая маршала. Тот вставать не торопился, прислушался к себе. Вроде бы всё в порядке. Ничего не болело. чувствовался прилив энергии. Вам помочь? задал вопрос врач. Нет, спасибо, я сам. С лёгкостью выпрыгнув из капсулы, посмотрел на врача. Сколько я тут нахожусь? Недолго, сутки. Врач посмотрел на дисплей капсулы с медицинскими данными. Пациент восстановился, показатели в норме. Мне нужно привести себя в порядок. Вас проводят в вашу каюту. Через некоторое время маршал входил в комфортабельную каюту, сразу отправился в душевую, проведя гигиенические процедуры, почувствовал себя заново родившимся. На самом деле так и было после недавних событий. Во что одеться? Осмотрел каюту, обнаружил шкаф, открыл. Там висел его мундир. С благодарностью подумал о Торсане за заботу. Послышался входящий звонок. На связи? с пробуждением. Как самочувствие после долгих процедур? Спасибо, Лок, отлично. Сутки многовато для восстановительных процедур. Торопиться некуда, поэтому я позволил себе дать вам такую возможность. Ещё раз спасибо за всё, и за спасение, и за восстановление. Нет, спасение не моя заслуга, исключительная инициатива исполняющего обязанности сурова. Беседовал с ним вчера. Произвёл на меня самое хорошее впечатление. Как тебе удалось найти этот самородок? Случайно. Предлагаю позавтракать. Сейчас как раз корабельное утро, и заодно побеседуем. Иду. В кают-компании никого. Только накрытый стол на две персоны. Маршал вошёл, оглядываясь. тут надо сказать, что Звездалёт представлял собой флагман системной королевы с экипажем из тормов. Соответственно, и внутреннее содержание соответствовало функционалу экипажа. Лок несколько реконструировал внутренний интерьер корабля, отведёт часть пространства под функционал людей. Маршал, приветствую вас на борту флагмана системной королевы. Рад видеть в добром здравии. Они обнялись, чего впрочем с Олем никогда не делали, но тут порыв чувств, который не смог сдержать Квотов. Только благодаря тебе, Лок. Только благодаря тебе. Спасибо. Вы бы сделали то же самое для любого из нас. Несомненно. Прошу к столу. После медицинской капсулы аппетит, наверное, разыгрался зверски. Еле молча. Он вот посматривал на Квотова, у того в волосах появилась седина. Нелегко ему достались последние испытания. Что увидел? Посмотрел на него маршал. Так, ничего. Квотов встал и подошёл к зеркалу, оттуда на него смотрел военный с головой посеребрённой и сединой. Ничего. Седина украшает мужчину, признак мудрости. Что нового за последние сутки? Новостей много. Лок рассказала об эвакуации дипломатов о желании командования десанта слетать на планету Веранее с докладом. О последнем общении с верховной королевой. Операцию Космический шторм мы успешно завершили, даже более успешно, чем предполагали. Королева выполняет свои обязательства пора лететь с докладом к императору. Я готов. А кто будет командовать флотом здесь? не флотом, а звёздной системой Цурон. Она включает более сотни флотов Тормов. Я их распределил по системе, удалив от планеты Олкив, чтобы не раздражали. Так кто? Планетарная королева, конечно. Ты уверен, что она сделает всё как надо? Она сделает всё так, как я ей запрограммирую. Убедил. Летим вместе. Флот с установками телепортации оставим здесь или возьмем с собой? Осталась только эскадра, замаскированная под корабли Тормов, и вот этот флагман. Квотов смотрел на Лока, не понимая, что тот только что ему сказал. — Я правильно понял. Флота Тормов с установками телепортации нет. — Совершенно правильно. — И где он? — Где и должен быть? С Верховной Королевой? — То есть... Сейчас флот тормов с установками телепортации у Верховной Королевы, у Верховной Королевы. Она начала перебрасывать тормов из густонаселённых планет на малонаселённые или вообще ненаселённые. Кроме того, планируют использовать корабли для разведки и обнаружения экзопланет. Эта работа ведётся давно, и есть много данных от разведчиков, которых тормы отправили в глубокий космос. Что такие планеты обнаружены В замену мы получаем планету Алкиф и гарантии о нападении. Совершенно верно. И в качестве бонуса звёздную систему Цурон в качестве буферной зоны. Круто. Но что это значит? Думаю, место совместного проживания и ведения дел в непосредственном контакте. Что подразумевает Королева под этим термином? Не знаю. Согласен, это больше, чем договаривались. Император будет доволен. Кто будет руководить этой зоной? Руководить будет, вернее, уже руководит системная королева. Вот тебе раз. А мы с ней договоримся? Договоримся. Он встал и представился. Она перед вами. Это я. Сразил на повал. Установки телепортации оснащены защитой. Конечно, многоуровневый. Я не берусь судить о правильности принятых тобой решений, но у императора поддержу. За поддержку спасибо. Решение принимал не я, а император. Моя задача притворить их в жизнь. Что я и сделал. Возможно, слишком буквально. Время покажет. Ладно. Оставим этот разговор. Всё не так плохо. За мир нужно платить, пока плата небольшая. А в будущем, возможно, и хорошие дивиденды. Заканчивай свои дела здесь, и как будешь готов, летим домой на доклад». В целом разговор получился неплохой, но как-то отдавал холодком. Возможно, потому что решение принимал Лок, а не командующий флотом. Лок не стал заморачиваться. В любом случае, цель операции достигнута, и можно докладывать. Император, наверное, уже не знает, что и думать, увидев потрепанный флот, вернувшийся назад. На самом деле так и было. Как только императору доложили, что вернулся объединённый флот, он сразу вызвал Квотова. Последовал доклад, что флагман Квотова подбили, и он остался в системе Цурон. Разобравшись, понял: операция пошла не по плану. Флот с Алем ждали и атаковали мгновенно по выходу из порталов. Как раз в те самые пятнадцать-двадцать секунд, пока он беззащитен. Жив маршал или нет, неизвестно. Если нет, то тормы должны поплатиться за гибель командующего флотами Звездной Империи. Непонятно, зачем он сунул голову в это пекло, операция очень рискованная. Маршал тоже не подарок, любит рисковать. Есть у него черты авантюризма». Волна чёрного гнева поднималась в сознании императора, затапливая здравый смысл. Стормоми нельзя договариваться, они всегда обманывают. Их нужно только уничтожать. А у меня в системе целая стая этих чудовищ. Что они могут натворить, никому не известно. На что их запрограммировала системная королева, никто не знает. Выход один. Уничтожить, а то звать специалистов оставил уничтожить ковровой бомбардировкой с орбиты. Жестоко? Да. Иначе нельзя. Пригласил министра обороны и главу администрации Эфера. Они удивились, теперь их ведомства не пересекались. Один военный, второй чисто администратор. С другой стороны, императору виднее, как поступать. Тот принял их в рабочем кабинете, пригласил к столу и озвучил своё решение. Прежде чем приступить к исполнению, хотел бы послушать ваше мнение, оно для меня важно. Начал Троп. Мне заигрывание с тормами сразу не понравилось. Воевали мы с ними столько веков, и всё было понятно. А тут идея приручить их. Насекомых приручить невозможно, они другие. с другими моральными и нравственными установками. На мой взгляд, вы сделали всё, чтобы решить вопрос мирным путём, и теперь с чистой совестью можно избавиться от проблемы названным вами способом. Избавляться буду не я, а вы лично. Понимаю, вы теперь председатель правительства, но пока вариантов нет. Исполняющий обязанности министра обороны империи Квотов пропал, пока без вести. Будем надеяться, что он жив. Как прикажете. С удовольствием выполню приказ. Император посмотрел на него тяжело, но ничего не сказал, переводя вопросительный взгляд на Фера и приглашая таким образом высказать свои мысли по этому вопросу. Тот понимал значимость вопроса, понимал настроение, в котором находился император. А что собственно произошло? Вопрос прозвучал как вызов. Троб даже привстал и император удивлённо вскинул брови. Фер продолжил, не обращая внимания. Объединённый флот вернулся, выполнив свою часть тактического плана операции Космический шторм. Да, их встретили боевые флоты Тормов, но никто и не рассчитывал, что наши флоты встретят цветами. Под атаку попал флагман маршала вместе с несколькими кораблями. На войне всякое бывает. Каждый военный знает, приходя на службу, что может умереть. Троп привстал и хотел перебить Фера, но тот остановил его жестом и продолжил. Вы министр, как никто другой, знаете неожиданности и сложности, которые могут возникать при боевых действиях. В данной конкретной операции флот системной королевы внедрился в звёздную систему Цурон. Жальп по нашим кораблям сделал вынужденно, как впрочем и было намечено планом. В сложившейся ситуации я не вижу причин для паники. Операция Космический шторм продолжается и вошла в свою заключительную фазу. Нужно подождать вестей. Думаю, скоро прибудет командующий Лок Торсон, и всё прояснит. Ну логично. Не подкопаешься. Что ответите, Троп? Только одно. Почему тормы атаковали наши корабли по выходу из порталов ровно в эти несколько десятков секунд, когда они беззащитны? Как вы это объясните? Я и не должен объяснять очевидное. Противник учится. Подсказать им никто не мог. Системная королева с флотом прибыла позже, чтобы сделать залп вдогонку и сделала всё по плану. Надо подождать, уничтожить стаю всегда успеем. А если ошибёмся? Ошибка может нам дорого стоить. Мнения разделились. Поступим следующим образом. Министр, готовьте удар, но сделайте это только по моему личному приказу. Ждём неделю. Совещание закончилось. Впервые союзники Троп и Фер не сошлись во мнениях и отстаивали каждой свою точку зрения. С этого момента их союз перестал существовать. В элитах так бывает. Попрощались холодно, и каждый заспешил по своим делам. Императору некогда печалиться. Звездная империя требовала постоянного внимания и много сил. На первых порах приходилось замыкать на себе решение многих вопросов. Фер работал, не покладая рук, и постепенно разгружал императора, перенаправляя бумажные потоки и информационные вопросы в правительство. Троп не понимал, что Фер выше его по должности. Председатель правительства значимая фигура, а в империи возглавляет исполнительную ветвь власти, соответственно, отвечал за всё. Фер находился над правительством и по сути его контролировал. Троп в скором времени почувствует жёсткую руку руководителя администрации.